ЭПИЛОГ Информация о том, что спецслужбы США прорыли секретный тоннель под посольством Советского Союза в Вашингтоне, стала достоянием общественности благодаря агенту ФБР Роберту Хансену. Именно Хансен, арестованный 18 февраля 2001 года за шпионаж в пользу СССР, а после – России, разгласил сведения о строительстве тоннеля и затратах на него. Он сообщил, что тоннель находится в ведении ФБР и Агентства национальной безопасности и создан для того, чтобы с его помощью собирать сведения о работе советского посольства. Однако получить желаемое ФБР и АНБ так и не смогли. Строительство посольства на Висконсин-Роуд длилось более 20 лет. Советская сторона находила все новые и новые причины, чтобы отложить переезд в подготовленное здание. Все это время дипломатическая миссия СССР в Вашингтоне продолжала занимать дом номер 1125 по 16 улице. И лишь в сентябре 1994 года, после того, как Советский Союз канул в лету, генеральные секретари были упразднены, а на их место пришел президент России Борис Ельцин, новое здание посольства России было торжественно открыто. 20-летнее ожидание и тут не увенчалось успехом. Совсем скоро у американцев появились сомнения в достоверности перехватываемой информации. И неудивительно, ведь российская разведка знала о существовании тоннеля задолго до появления американского перебежчика Роберта Хансена. Операция «Монополия», на реализацию которой было потрачено несколько сотен миллионов долларов, масса сил и времени, стала очередным провалом спецслужб США. Однако на этом история с тоннелем – Резко обрывается. Никаких официальных сообщений, подтверждающих или опровергающих его существование, так и не появилось. Молчала российская пресса, молчала и пресса американская. Почему? А это уже совсем другая история.